Эту тележку тащили два быка, и ее сопровождал крестьянин. Эрнатон остановил погонщика, которому, как только он его увидел, очень захотелось бросить тележку и спрятаться в кусты, и рассказал, что произошло сражение между гугенотами и католиками, и в этом сражении пятеро погибли, но двое пока еще живы. Хотя крестьянин и опасался ответственности за доброе дело, которого от него требовали. Но еще больше, как мы уже сказали, он был напуган воинственным видом Эрнатона. Поэтому он помог молодому человеку перенести в свою тележку сначала господина Домогена, а затем солдата, лежавшего закрытыми глазами, хотя и неизвестно, был ли он по-прежнему в обмороке. Оставалось пять трупов. — Сударь, — спросил крестьянин, — эти пятеро католики или гугеноты? Эрнантон, видевший, как крестьянин в страшную минуту перекрестился, ответил «Гугеноты». «В таком случае, — сказал крестьянин, — не будет ничего дурного в том, что я обыщу этих безбожников, не правда ли?» «Ничего дурного», — ответил Эрнатон, который предпочитал, чтобы их наследником явился нужный ему крестьянин, чем первый случайный прохожий. Крестьянин не заставил Эрнатона повторять дважды и обшарил карманы трупов. Мертвые, видимо, получали порядочное жалование, когда были живы, так как после окончания операции морщины на лбу крестьянина разгладились. Приятное чувство, охватившее его тело и душу, заставило его сильнее подхлестывать быков, чтобы побыстрее приехать в хижину. В конюшне этого доброго католика, на удобной соломенной подстилке господин де очнулся. Боль притряски во время переезда не могла привести его в себя, но от свежей воды, омывшей рану, выступило несколько капель яркой красной крови. Герцог открыл глаза и посмотрел на все окружающее с вполне понятным изумлением. Как только господин де открыл глаза, Эрнодон отпустил крестьянина. «Кто вы, сударь?» — спросил Майен. Эрнатон улыбнулся и спросил, «Вы меня не узнаете, сударь?» «Узнаю», — ответил герцог, нахмурившись. «Вы тот, кто пришел на помощь моему врагу?» «Да», — ответил Эрнатон, — «но я также и тот, кто помешал вашему врагу убить вас». «Должно быть это так, раз я живу», — сказал Майен. «Конечно, если только он не счел меня мертвым». Он уехал, зная, что вы живы, сударь. Но он, по крайней мере, считал мою рану смертельной? Не знаю. Но, во всяком случае, если бы я не воспрепятствовал, он нанес бы вам рану, уже наверняка смертельную. Но тогда, сударь, почему же вы помогли убить моих людей, а затем помешали этому человеку убить меня? Очень просто, сударь. И я удивляюсь, что дворянин, а вы мне кажетесь дворянином, не понимает моего поведения. Случай привел меня на дорогу, по которой вы ехали. Я увидел, что несколько человек напали на одного. Я защищал того, кто был один. Потом, когда этот храбрец, на помощь которому я пришел, так как кто бы он ни был сударь, но этот человек храбрец, когда этот храбрец, оставшись один на один с вами, нанес вам решающий удар, Тогда, увидев, что он может злоупотребить победой и прикончить вас, я помешал ему своей шпагой. «Значит, вы меня знаете?» — спросил Маен, испытывающий, глядя на него. «Мне нет надобности знать вас, сударь. Я знаю, что вы ранены, и этого мне достаточно». «Будьте искренне, сударь», — настаивал Маен. «Вы меня знаете?» «Странно, сударь, что вы не хотите из меня понять. Я не нахожу, что благородней убить одного беззащитного, чем напасть на одного проезжающего в семером. Но вы же понимаете, что на все могут быть причины». Эрнтон поклонился, но не ответил. «Разве вы не видели, что я скрестил свою шпагу один на один с этим человеком?» «Да, это правда, я видел». Этот человек мой смертельный враг. Я верю этому, так как он сказал мне то же самое про вас. А если я выздоровлю? Это меня не касается. Вы будете делать все, что вам заблагорассудится, сударь. Вы считаете меня тяжело раненым. Я смотрел вашу рану, сударь, и хотя она серьезная, но не смертельная. Лезвие соскользнуло по ребрам, как мне кажется, и не проникло в грудь. «Вздохните, и, я думаю, вы не почувствуете никакой боли в легких». Маен с трудом вздохнул, но не почувствовал боли внутри. «Это правда», — сказал он. «А люди, которые были со мной?» «Мертвы, за исключением одного». «Их оставили на дороге?» — спросил Майен. «Да». «Их обыскивали?» «Крестьянин, которого вы, вероятно, видели, когда открыли глаза», — Ваш хозяин позаботился об этом. — Что он на них нашел? — Немного денег. — О бумаге? Ничего об этом не знаю. — А, — сказала Майен с видимым удовольствием, — в конце концов вы можете спросить об этом у того, кто жив. — Но где же живой? — В сарае, в двух шагах отсюда. «Перенесите меня к нему, или лучше перенесите его ко мне. И если вы честный человек, как мне кажется, поклянитесь, что вы не будете задавать ему никаких вопросов. Я не любопытен, сударь, и знаю об этой истории все, что мне важно знать». Герцог все еще с беспокойством посмотрел на молодого человека. «Сударь», — сказал Эрнатан, — «я был бы рад, если бы ваше поручение вы дали кому-нибудь другому, а не мне». — Я не прав, сударь, я признаю это, — сказал Майен. — Будьте столь любезны и окажите мне услугу, о которой я вас прошу. Через пять минут солдат входил в конюшню. Он вскрикнул, увидев герцога маена, но у того хватило сил приложить палец к губам. Солдат тотчас замолчал. — Сударь, — сказал Майен Эрнатона, — я вам навеки благодарен, и, конечно, когда-нибудь мы встретимся при более благоприятных обстоятельствах. Могу я спросить вас, с кем имею честь говорить? — Я Виконт Эрнатон де Карменш, сударь. Майен ждал более подробного объяснения, но теперь уже молодой человек оказался весьма сдержанным. — Вы следуете по дороге в Божонси, сударь, — продолжал Майен. «Да, сударь. Значит, я вам помешал, и вам не удастся, быть может, сегодня уже ехать дальше?» «Напротив, сударь. Я надеюсь, тотчас же, же отправится в путь». «В Бажанси?» Эрнатон посмотрел на Маэна, как человек, которого весьма раздражала эта настойчивость. «В Париж», — ответил он. Герцог удивился. «Простите», — продолжал Майен, — «но это странно, что, направляясь в Бажансей и остановленный неожиданными обстоятельствами, вы без всяких серьезных причин отказываетесь от цели своего путешествия». «Ничего нет проще, сударь», — ответил Эрнатон. «Я ехал на свидание. Наше приключение заставило меня остановиться, и я опоздал. Теперь мне остается только вернуться». Маин тщетно пытался прочесть на беспристрастном лице Эрнотона что-нибудь, кроме того, о чем говорили его слова. — О, сударь, — сказал он наконец, — почему бы вам не остаться со мной несколько дней? Я пошлю в Париж моего солдата, чтобы он привез мне врача, потому что, вы же понимаете, я не могу остаться здесь один с незнакомыми мне крестьянами. — А почему, — сударь, — ответил Эрнотон. с вами не может остаться ваш солдат? Врача пришлю к вам я. Маен колебался. «Знаете вы имя моего врага?» спросил он. «Нет, сударь». «Как, вы спасли ему жизнь, и он не сказал вам своего имени?» «Я его не спрашивал». «Вы его не спрашивали?» «Вам я тоже спас жизнь, сударь. Разве я пытался узнать ваше имя?» «Вместо этого вы оба знаете мое». «Зачем спасителю знать имя спасенного?» пусть Спасенный знает имя Спасителя. «Я вижу, сударь, — сказал Майен, — что от вас ничего не узнаешь, и что вы столь же скрытны, сколь доблестны. А я, сударь, вижу, что вы произносите эти слова с упреком, и очень жалею об этом, потому что, по правде сказать, то, что вас огорчает, должно было бы напротив вас успокаивать». Если я скрытен с одним, то и с другим тоже не слишком разговорчив. Вы правы. Вашу руку, господин Декарменш. Эрнатон протянул руку, но по его манере нельзя было судить, знает ли он, что подает руку герцогу. «Вы осудили мое поведение», — продолжал Майен. «Не могу оправдаться, не открыв важных тайн». Поэтому я думаю, будет лучше, если мы не станем делать друг другу дальнейших признаний. Заметьте, сударь, ответил Эрнестон, что вы оправдываетесь, хотя я вас не обвиняю. Поверьте мне, у вашей воли говорить или молчать. Благодарю вас, сударь. Я молчу. Знаете только, что я дворянин из хорошей семьи и могу доставить вам все, что захочу. — Не будем говорить об этом, сударь, — ответил Эрнатон. — И поверьте, в отношении вашего влияния я буду так же скромен, как и насчет вашего имени. Благодаря господину, которому я служу, я ни в чем не нуждаюсь. — Вашему господину? — с беспокойством спросил Майен. — Какому господину? Скажите, пожалуйста. — О, довольно признание. Вы сами это сказали, сударь, — ответил Эрнатон. — Правильно. И потом ваша рана начинает воспаляться. Поверьте мне, Судри, вам нужно поменьше говорить. Вы правы. О, как мне нужен мой врач. Я возвращаюсь в Париж, как я имел честь сообщить вам. Дайте мне его адрес. Майен сделал знак солдату. Тот подошел к нему, и они заговорили в полголоса. Эрнотон с обычной своей скромностью отошел. Наконец, после минутного совещания, герцог снова повернулся к Эрнатону. — Господин Декарменш, вы мне дадите слово, что если я вам дам письмо, кому-нибудь это письмо будет непременно ему доставлено? — Даю слово, сударь. — Я верю вам, вы слишком благородный человек, чтобы я не смог слепо довериться вам. Эрнатон поклонился. — Я доверяю вам часть моей тайны, — сказал Майен. — Я принадлежу к охране герцогини Монпансье. «А, — с наивным видом сказал Эрнатон, — у герцогини Монпасье есть охрана? Я не знал этого». «В наше смутное время, — сударь, — продолжал Маен, все стараются окружить себя, возможно, лучше, а семья Гизов — одна из господствующих семей. «Я не прошу объяснений, — сударь, — вы принадлежите к охране герцогини Монпасье, и этого мне достаточно». Так я продолжаю. Мне нужно было совершить поездку в Амбуаз, но на дороге я встретил моего врага, и вы знаете остальное. — Да, — сказал Эрнатон. Так как эта рана не дала мне возможности выполнить мое поручение, я должен отдать отчет герцогине о причинах моего запоздания. — Это правильно. — Так вы согласитесь отдать ей в собственные руки письмо, которое я буду иметь честь написать ей? если есть чернила и перо здесь, — ответил Эрнатон, поднявшись, чтобы отправиться на поиски требуемого. — Не стоит, — сказал Майен. — У моего солдата, наверное, есть мои письменные принадлежности. Действительно, солдат вытащил из кармана закрытые записные дощечки. Майен повернулся к стене, чтобы нажать пружину, и дощечки открылись. Он написал карандашом несколько строчек и также тайком закрыл их. Теперь тот, кто не знал секрета, не мог бы открыть их, не сломав. «Сударь», — сказал молодой человек, — «через три дня эти дощечки будут доставлены по назначению». В собственные руки самой госпоже герцогини де Монпансье. Герцог пожал руки своему доброжелательному собеседнику, утомленный разговором и усилием, которого требовало от него только что написанное письмо, Он откинулся на свежую солому, обливаясь потом. «Сударь!» — сказал солдат тоном, который показался Эрнотону плохо гармонирующим с его одеждой. «Сударь, вы связали и меня, как теленка, это правда, но хотите вы этого или нет, я рассматриваю эти путы как узы дружбы и докажу это, когда придет время». И он протянул руку, белизну которой Эрнотон еще раньше успел заметить. Пусть будет так, улыбаясь, сказал Карменш. У меня стало двумя друзьями больше. Не смейтесь, сударь, сказал солдат. Друзей не может быть слишком много. Правильно, товарищ, ответил Эрмитон. И он уехал. Глава седьмая. Конный двор. Эрнтон отправился тотчас же, и так как взамен своего коня, которого он отдал рабу он взял коня герцога, то ехал быстро и к середине третьего дня прибыл в Париж. В три часа после полудня он въезжал в Лувр, в казарму сорока пяти. Никакое важное событие не отметило его приезда. Гасконцы, увидев его, разразились удивленными восклицаниями. Господин де Луаньяк, услышав крики, вышел и, заметив Эрнатону, сильно нахмурился, что не помешало молодому человеку направиться прямо к нему. Господин де Луаньяк сделал Эрнатону знак пройти в маленький кабинет, расположенный в конце комнаты, нечто вроде приемной, где этот неумолимый судья произносил свои приговоры. «Разве можно так себя вести, сударь, — сразу же сказал он, — если я правильно считаю, вот уже пять дней и пять ночей вы отсутствуете. И это вы, сударь, которого я считал одним из самых рассудительных, даете пример такого нарушения правил». «Сударь», — ответил Эрнатон, кланяясь, — «я делал то, что мне приказали». «А что вам приказали?» «Мне приказали следовать за герцогом Майенским, и я следовал за ним». «Пять дней и пять ночей?» «Пять дней и пять ночей, сударь». «Значит, герцог уехал из Парижа?» «В тот же вечер, и мне это показалось подозрительным». «Вы правы, сударь, дальше». Тогда Эрнеттон начал рассказывать кратко, но с пылом и энергией смелого человека, приключения на дороге и последствия, которые оно имело. Пока он говорил, подвижное лицо Луаньяка отражало все впечатления, которые рассказчик вызывал в его душе. Но когда Эрнатон дошел до порученного ему герцогом Магенским письма, Луаньяк воскликнул. «Это письмо у вас с собой?» «Да, сударь». «Черт возьми!» «Вот на что следует обратить внимание», — ответил капитан. «Подождите меня, сударь, или лучше я прошу вас следуйте за мной». Эрнатон последовал за Луаньяком и вошел вслед за ним в конный двор Лувра. Все готовились к выезду короля. Экипажи выстраивались... Господин Депернон смотрел, как пробуют двух лошадей, только что прибывших из Англии в подарок Генриху от Елизаветы. Эти две лошади, отличавшиеся необыкновенной красотой, должны были именно в этот день впервые быть заряжены в карету короля. Эрнтон остановился при входе во двор, а господин Луаньяк подошел к господину Депернону и притронулся к концу его плаща. «Новости, — господин герцог сказал он, — большие новости!» Герцог отошел от группы людей, с которыми стоял и подошел к лестнице, по которой должен был спуститься король. Говорите, говорите, господин Луаньяк. Господин де Карменш приехал из-под Орлеана. Господин де Майен лежит тяжело раненый в одной деревне. Герцог вскрикнул, а затем повторил: Раненый. Более того, продолжал Луаньяк, он написал госпоже де Монпансье письмо. которая находится в кармане господина де Карменжи. — Ого! — воскликнул Депернон. — Тысячи чертей! — Позовите господина де Карменжи, чтобы я сам мог с ним поговорить. Луаньяк подошел и взял за руку на который, как мы говорили, пока его начальники беседовали, почтительно держался в стороне. — Господин герцог, — сказал он, — вот наш путешественник. — Хорошо, сударь. — У вас, насколько мне известно, письмо господина Демоена, — сказал Депернон. — Да, монсеньор. Письмо, написанное в маленькой деревушке недалеко от Орлеана? — Да, мансиньор. — И адресованное госпоже де Монфансье? — Да, мансиньор. — Будьте любезны, передайте мне это письмо. И герцог протянул руку со спокойной небрежностью человека, которому достаточно выразить любую свою волю, чтобы ей тотчас же повиновались. «Простите, мансиньор», — сказал Карменш, — «вы приказываете отдать вам письмо господина демаена к его сестре?» «Конечно. Господин герцог забывает, что письмо мне доверено. Какое это имеет значение?» «Для меня огромное, мансеньор, Я дал господину герцогу слово, что это письмо будет передано лично герцогине». «Кому вы служите? Королю или герцогу Демоен?» Я служу королю, сеньор Отлично. Король хочет получить это письмо. Монсеньор, но вы не король. Я думаю, по правде сказать, что вы забываете, с кем вы говорите, господин де Карменш, сказал Де Пернон, бледнее от гнева. Напротив, я очень хорошо помню, мансеньор, и вот почему я и отказываюсь. Вы отказываетесь? Мне кажется, вы сказали, что вы отказываетесь, господин де Карменш. Я это сказал. Господин декарманш, вы забываете вашу клятву верности. Но, сеньор, насколько я помню, до сих пор я клялся верности только одной особе, и это особа Его Величество. Если король потребует от меня это письмо, он его получит, потому что король мой господин. Но короля здесь нет. Господин де Карменш, сказал герцог, который, очевидно, все больше раздражался, в то время как Эрнтон, напротив, становился тем холоднее, чем больше проявлял упорство. Господин де Карменш, вы, как все земляки, ослеплены своими успехами. Ваша удача вас опьяняет, мой милый дворянчик. Обладание государственной тайной ошеломило вас, как удар дубиной. Что меня ошеломляет, господин герцог? Так это только не милость, которая вот-вот падет на меня со стороны вашего сиятельства, а не моя удача, которой мой отказ повиноваться вам делает весьма непрочной. Но это не имеет значения. Я делаю то, что должен делать, и буду делать только это. И никто не получит письма, которые вы требуете, за исключением короля или той особой, которой оно адресовано. Господин Допернон сделал угрожающий жест. «Луаньяк», — сказал он, — «вы сейчас же отведете господина де Карменжа в тюрьму». «В таком случае», — улыбаясь, — сказал Карменж, — «я не смогу передать герцогине де Монпансье письмо, которое я привез, во всяком случае, пока я нахожусь в тюрьме. Но как только я выйду...» «Если вы из нее вообще выйдете», — сказал де Пернон, — «я выйду из нее, сударь, если вы не прикажете меня там убить». — сказал Эрнатон с решимостью, становившийся все более холодный и непреклонный по мере того, как он говорил. — Да, я из нее выйду. Стены не так крепки, как моя воля. — Так вот, ман, сеньор как только я выйду, что же вы тогда сделаете? Я буду говорить с королем, и король мне ответит. — В тюрьму! В тюрьму! — зарычал Допернон теряя всякое самообладание. — В тюрьму! И отнять у него письмо! «Никто до него не дотронется!» — воскликнул Эрнатон, отскочив назад и вытащив из нагрудного кармана дощечки Демоена. «Я разорву это письмо в куски, раз я могу его спасти только такой ценой. И господин герцог Демаен одобрит мое поведение, а его величество мне простит». И действительно, молодой человек в своем честном сопротивлении уже собирался разъединить две части драгоценной обложки, когда чья-то рука мягко удержала его руку. Если бы его удерживали резко, нет сомнения, что молодой человек постарался бы еще скорее уничтожить письмо. Но, видя, что с ним поступают вежливо, он остановился, оглянулся и воскликнул. «Король — Король! Действительно, король, выходя из Лувра, только что спустился с лестницы. Он слышал конец спора, и его королевская рука остановила руку Карменджа. «Что случилось, господа?» — сказал он голосом, которому, если хотел, умел придавать выражение королевской повелительности. «Случилось, сир!» — воскликнул Допернон, не давая себе труда скрыть свой гнев. «Случилось, что этот человек — один из числа ваших сорока пяти, хотя теперь он уже не будет в их числе, которого я послал от вашего имени следить за герцогом Маенским, пока он будет в Париже. Последовал за ним до Орлеана, и там получил от него письмо, адресованное госпоже де Монпансье. «Вы получили от господина де Майена письмо к госпоже де Монпансье?» «Да, сир», — ответил Эрнетон. — «но господин герцог де Пернон не говорит при каких обстоятельствах». «Ну хорошо, и где же это письмо?» — спросил король. «В этом и причина спора, сир». Господин Текарменш на отрез отказывается мне его дать и хочет отнести его по адресу, что доказывает, как мне кажется, что он плохой слуга.